Глава 15. Главный авантюрист советской России. С некоторых пор у меня появилась привычка думать руками. Как уж Штирлица, размышлявшего о сепаратных переговорах и рисовавшего карикатуры на собственное руководство. Максим Максимович свои бумажки исправно уничтожал. Да и я тоже, хотя аналитики, которым попались бы мои каракули, свихнутся, пытаясь определить, что означает та или иная закорючка. Хотя это мой план работы по ядерной программе Советской России, где я попытался пошагово спланировать всю свою деятельность. Об атомной бомбе я уже думал, но позабыл. А вот вчера, когда мы с Барминовым разбирались, какие медикаменты следует покупать, а какие нет, то натолкнувшись на чудодейственные лекарства, созданные на основе радиоактивных веществ, понял, что уже пора. Даже если мы проведем испытания атомной бомбы не в 49-ом, а в 45-ом, уже неплохо. А в сорок первом? Либералы, прочитав эти строки, немедленно поднимут вой. но что нам до либералов? Тем более, что товарищ Сталин, имеющий атомное оружие, так его и не применил, хотя возможности для этого были. Итак, пункт первый. Теоретические основы. Открыть что-то там вроде строения атома, или оно уже открыто, не помню. Его деление, если делиться не будет, откуда возьмется взрыв? Пункт второй отыскать сырье. Все остальные пункты впишем потом, пока рано. А теперь по пунктам. Мои теоретические основы о ядерном оружии. Хм. Я честно пытаюсь вспомнить обо всем, что где-то слышал или читал. Итак, что я знаю о ядерной физике? Как помнится, это наука о строении, свойствах и чего-то там еще атомных ядер. А, о превращениях этих ядер во что-то. Значит, ядра во что-то превращаются, и это что-то может так шандарахнуть, что мало не покажется. Пожалуй, зря когда-то мой любимый учитель Вячеслав Федорович поставил мне пятерку по физике. Правда, с той поры прошло почти 40 лет, и если знания не обновлять, они благополучно исчезают. Но все таки кое-что я помнил. Коль я во Франции, то безусловно, первые мысли о супругах Кюри. И что они открыли? Если выделять уран из урановой руды, остаются отходы еще более радиоактивные, чем сам уран радий и полоний. Ох уж этот полоний. С ним у нас больше ассоциируется отравление и смерть от лучевой болезни. Тут тебе и Щекочихин, или Твиненко? А, ещё Ясира Арафат. Кажется, месье Кюри уже умер, но его супруга мадам Склодовская Кюри благополучно живет и здравствует, работая вместе с дочерью Ирен. Дочке сейчас лет 20. Нет, постарше, но не на много. 23. Работала в Первую мировую войну медицинской сестрой, помогала устанавливать рентгеновскую аппаратуру и делать снимки. Храбрая девочка, уважаю. Из-за своего Фредерика жалею еще замуж не вышла. Эх, не будь я женат, можно бы и познакомиться с девушкой. Не факт, разумеется, что мне бы что-то удалось, но почему бы не попробовать? Может украсть маму и дочку Кюри вместе с полонием, да перевести в Россию? Смысла нет. Теоретически украсть женщин вполне возможно, но куда их вести? Это же нужен соответствующий институт, оборудование. Украсть полоний. Нет уж, спасибо. Даже если умудрюсь создать контейнер, то к тому времени, пока отечественная наука сможет с ним работать, он разложится, то есть распадётся. Радий можно купить. Один грамм стоит тысяч долларов, а у меня еще осталось 4 миллиона франков. Если за доллар по 5 франков, то можно купить, э, сейчас посчитаю, 8 грамм. Нет, денег все равно жалко. Нужен уран. Увы, у нас его нет. А есть он в бельгийском Конго. Я опять вздохнул. Сам виноват, что взял с собой мало людей. А так отправить бы Халминова устраиваться на службу в Институт Кюри, он все таки инженер-электрик. А Потылицина заслать в Бельгийское Конго, искать уран и афроафриканцев с лопатами. Да, и усадить Книгачёева в библиотеку. Пусть изучит все, что касается радиоактивности, и мне перескажет. Но из всего этого могу задействовать только Книгачёева. Отправлю по магазинам, пусть покупает все книги по атомной физике. Сорбонна неподалеку, А себе консультанты из числа неимущих студентов. Не может так быть, чтобы Кюрис-Кладовская монографии не издавала. И секретными они не стали. Потылицын с Холминовым другим делом заняты, не менее важным, нежели создание атомной бомбы. Но пусть тоже присматривают толковых людей. Книги скупают. Значит, план действий таков. Для начала на политбюро обосновать необходимость принятия ядерной программы. Народ грамотный поймут, что и электроэнергия нужна, и оружие. Понимаю, дело затратное, но на бомбу никаких денег не жаль. Теоретики найдутся и у нас в Советской России. Под номером один пойдет и Овфе. Уже маститый ученый. Кажется, не то институт имеет, не то лабораторию. Дальше Курчатов и Александров. А эти вроде бы совсем молодые. Так, где их искать-то? Что-то такое их объединяло в далекой молодости. Они же с юга, да? А Юг почему-то упорно ассоциировался с Крымом. Александров? Что там в фильме примите телеграмму в долг? Москва академику Александрову. Хмм. Так будущий президент Академии наук и прочее в юности служил в белой армии и сейчас должен быть не то у Слощёва, не то эмигрировал. И где-то там должен болтаться Курчатов. Этот вообще либо гимназист, либо студент. Курчатов и Александров. Крым. Будем искать, Найдем и отправим учиться к Иоффе. А что с радием? Сирич с ураном. А с ним пока подождем, но станем активно искать выходы на Бельгию. Кто там занимается добычей урана? Название компании не помню, но ничего страшного, Отыщем. Я едва успел бросить в камин комоне листочки, как ко мне явилась Светлана Николаевна, машинистка, исполнявшая еще и функцию моей секретарши. Не двадцатилетняя вертиховостка, а уже в годах за 40. Вонкит переведена из Сибири, где находилась на нелегальной работе и воевала против Колчака. Одна беда, оголтелая антисемитка, но таких у нас хватает. Олег Васильевич, у входа какой-то человек, говорит, у него секретное дело к полпреду. Охрана проверила, оружия нет. На араба похож, но Лоран сказал, что это сефард. При упоминании фамилия начальника охраны Светлана Николаевна слегка скривилась. Но быстро взяла себя в руки и поинтересовалась. А кто такой сефард? Восточный еврей, ответил я, сам не враз вспомнив, кто это такие. Помогло, что соотнес с охранниками из иностранного легиона. Они в Алжире служили, знают. А в чем разница с нашими жедами? не унималась секретарша. Чего это она любознательность проявляет? А в том, что наши на нас похожи, а сефарды или арабов». Эх, турки или арабы обиделись бы на меня, но как еще объяснить, не знаю. Не пускаться же в историческое изыскание. Спрашивать, что за дело и что за человек, смысла нет. Значит, про свое дело он говорить не хочет, а иначе бы я знал. Скорее всего, либо отчаявшийся эмигрант, мечтающий вернуться на родину, либо изобретатель пороха. Обычно таких принимал Книгачёв или Кузьменко, а то и кто-то из секретарш. Но раздела секретную, то пусть зайдет. В кабинет вошел рослый человек, смуглый, обросший черной бородой, в твидовом костюме и армейских башмаках. Приложив правую руку к сердцу, склонил голову в приветствии. Ассаляму алейкум. Ишь ты, как правильно говорит. У нас бы сказали салам алейкум. Стало быть, отвечу ему в том же духе. Ва салям. Я благодушно указал посетителю на стул, а он расплылся в широченные улыбке. Сейчас бы написать в белозубой, но нет, потому что вместо эмали во рту у гостя блестела сталь. Хорошая, медицинская. Вспомнился от чего-то волк из мультика «Гарри Бардина. Эх, грешно смеяться. И человек вроде бы не старый еще. лет 30 не больше. Или нет, меньше. Ему же не больше 25. Просто борода и смуглость старят парня. Или он вообще мой ровесник? И не похож он на сефарда. Там типаж всё-таки другой. Похоже наш, местечковый. Но почему поприветствовал по-арабски? С кем имею честь? Улыбнулся я и склонил голову. Вишневский Григорий, представился Сихорд, еще раз продемонстрировав мне медицинскую сталь. А по отчеству еще раз улыбнулся я. Александрович, с некоторой заминкой ответил гость. Все ясно. Имя с фамилией запомнил, а отчество вспомнил не в раз. Бывает. А меня вы, наверное, знаете? Знаю товарищ Устав, знаю, кивнул Вишневский. Как говорят на иврите. Вот и хорошо, кивнул я, делая вид, что пропускаю фразу на иврите. Да, а почему вдруг иврит? Демонстрирует свою образованность, типа, кто не знает иврита, тот необразован, кто не знает идиша, тот не еврей. А на хрена мне это? Я-то не идиш, а ни тем более иврита не знаю. Оно мне надо. Образованный человек не щеголяет своей образованностью. Вот товарищ Кустов, у меня к вам приказ от товарища Дзержинского. Вишневский полез во внутренний карман, вытащил оттуда сложенную в четверо бумагу, развернул и придвинул мне. Штемпель наличествовал, Подпись председателя ВЧК закреплена печатью, а текст гласил: "Приказываю товарищу Кустову О.В. оказать всяческое содействие подателю сего приказа товарищу Вишневскому Г.А. Ф. Дзержинский". Почти как у Дюма», – заметил я, аккуратно утаскивая приказ к себе и вкладывая его в папочку. Пояснил: "Для отчетности». Ага, кивнул Вишневский, а потом поинтересовался: "А что там у Джумата?" "Записка кардинала для Миледи", любезно пояснил я. «Все, что сделал предъявитель всего и так далее. Продемонстрировал собственную начитанность посетитель. Что ж товарищ Вишневский? Раз Феликс Эдмундович отдал приказ, то я обязан его исполнять. Какое содействие, в чем? Слушаю вас внимательно. Со всем вниманием я устремил взор на собеседника, пытаясь понять, что он сейчас попросит. Конспиративную квартиру или содействие во взрыве национального собрания? Но посетитель хотел что-то более важное. А что тут непонятного? Пожал плечами Вишневский. Мне поручено вывести из Франции деньги графа Игнатьева и доставить их в Москву. А я это чем вам могу помочь? всплеснул я руками. Поручено вывозить-вывозите. У меня судно есть зафрахтованное. С этим я помогу. А что еще А деньги-то где? А деньги там, где и были, в банке, лежат на счетах Игнатьева», – ответил я с неким удивлением. Слушай, Кустов, а вернее, Аксенов, ты приказ Феликса видел? Твое дело деньги у графа взять, мое вывести. Вот теперь я уже твердо знал, кто передо мной. Если бы не начал догадываться, опешил бы от такой наглости. Но я только улыбнулся и демонстративно захлопал в ладоши, чем слегка задачил посетителя. "Знаешь, дорогой мой товарищ", хмыкнул я. "Много я наглецов видел, но такого как ты в первый раз. Как это у вас называется, хуцпа? В общем, валил бы ты отсюда нахер, Яков Григорьевич. Это ничего, что я на ты. А как ты догадался?" лязгнул медицинской сталью Сифарт. "Мы же с тобой в Москве не пересекались. Я бы тебя запомнил". Или пересекались? Я лишь пожал плечами, мол, все возможно. На самом-то деле нет, не пересекались. Но как же мне объяснить, что читал я о тебе, товарищ Блюмкин? самый отчаянный авантюрист и мерзавец. Беда только, что на всех фотографиях ты от чего-то разный. И описания расходятся. Но все таки я тебя вычислил. Национальность, выбитые зубы, встреча с петлюровцами, Восточная манера, недавно находился в Иране. Ни то кого-то свергал, не то наоборот, восстанавливал. Даже вставка на иврите тоже легла в копилку. Образно говоря, закончивший школу грамоты косит под выпускника гимназии. А уж приказ с поддельной подписью Дзержинского это вообще прелесть. Председатель ВЧК отдает приказ сотруднику НКИТ, руководителю торгпредства. Допускаю, если бы Феликс Эдмундович захотел мне что-нибудь приказать, сделал бы это в иной форме. И подпись можно было получше подделать, а не стеклить. Разрывы в написании невооруженным глазом заметны. Интересно, когда он с Андреевым ходил Мирбаха убивать, тоже стекли Авантюрист, наглец, но не профессиональный разведчик. Со временем может и выйдет толк, но не теперь. Я бы на его месте, показав приказ, немедленно кинул его в камин. Мол, не стоит следы оставлять. И, кстати, хотя и хвалят Блюмкина биографы, но сдаётся мне, что его успехи не от профессионализма, а от нахальства и везения. По тем временам в хватило очень надолго, аж до двадцать девятого года. Не был бы Блюмкин атеистом, сказал бы, что сильный у него ангел-хранитель. А что не прокатилось с Дзержинским? Без малейшего смущения спросил Блюмкин. А сам-то как считаешь? Яша равнодушно повел плечами. «Не везет мне с приказами Дзержинского бывает. В следующий раз подпись научись правильно подделывать. Демонстративно зевнул я и кивнул на выход. Блумкин, я же тебе уже сказал, вали отсюда, пока я добрый. А не свалю, что ты мне сделаешь? скривил стальной рот Блюмкин. Полицию позовешь? или охранников? «Позовешь, так я всем так и скажу, что чекисты, а не дипломат. Я погорю, так и ты вместе со мной. Видел я твоих охранничков. Не наши они, из контры. Ты знаешь, по чему заданию я сюда прибыл? Так уж и быть, Аксенов, скажу. Прибыл я сюда по приказу товарища Зиновьева за тобой присмотреть, чтобы деньги на сторону не утекли. Эти деньги должны принадлежать коминтерну. Если бы передо мной сидел не Блюмкин, я бы, возможно, и поверил. Коминтерн, чтобы там не говорили о его всемогуществе, не рискнет ссориться с Лениным, и на деньги Игнатьева не претендовал. И Наташа, какой бы она ни была пламенной революционеркой, уже дала бы мне понять, что она здесь не для помощи мне, а для присмотра. А если это самодеятельность Зиновьева, Подковёрные игры никто не отменял. Григорий Третий, как его именуют в Петрограде, тот еще гусь. У товарища Ленина не лады со здоровьем. Зиновьев один из потенциальных наследников вождя, а 200 миллионов франков очень весомый козырь в борьбе за власть. То, что Григорий Евсеевич не займет место Ленина, знаю лишь я. Но Яшка Блюмкин мог легко подставить и Зиновьева, и Дзержинского. Есть лишь один человек, которому Яшка служит верой и правдой, но мне о том знать не положено. И где приказ? поинтересовался я. Если ты из Коминтерна, от Зиновьева, покажи приказ, где будет чёрным по белому написано: "Забрать у бывшего военного отташе Игнатьева деньги и передать их Блумкину". Не стал писать приказ Григорий Евсеевич, цыкнул стальным зубом Яков Блумкин. Сказал, что этот шлемазу Локсьонов моего приказа не выполнит. А если писать заведомо невыполнимый приказ лицо терять, неуважение, сам понимаешь. Но я же не позволю, чтобы ты к товарищу Зиновьеву неуважение проявил, да? Что-то я тебе, дорогой товарищ, не верю, усмехнулся я в лицо Блюмкина. Чтобы Григорий Евсеевич и меня неудачником назвал, свистишь ты. Чуть было не добавил, как Троцкий, но не стал. Не оценит. А хоть бы и так, лениво ответил Блюмкин. Верно, не поручали мне деньги у тебя забирать, но я сюда прислан товарищами из коминтерна. И ты мне обязан на слово верить, ясно? Так что ты должен мне предоставить и стол, и кров. Да, и бабу еще приведи. Только не то, что на входе стояла, старая очень. Мне помоложе. Что ж, приказы положено исполнять, вздохнул я. С бабой это не по моей части, сами ищи. А вот жильем я тебя должен обеспечить. Пойдём, товарищ Блюмкин, комнату для тебя посмотрим, Подойдет ли. Вздохнув еще раз потяжелее, я встал, склонив голову, словно демонстрируя покорность судьбе, а для вещевого эффекта еще и шмыгнул носом. В глазах у Якова Григорьевича сверкнуло искорка удовлетворения от моего унижения, и Блюмкин наречито медленно встал. Ох, с каким удовольствием я саданул яшки Блюмкину промеж ребер. Не знаю, чего это я на него взъелся. Пока выдающийся авантюрист корчился, немного добавил в основание шеи. Вроде не убил, На шум в мой кабинет немедленно вбежала секретарша. К моему удивлению, в руке Светлана Николаевна сжимала револьвер. Не выразив ни малейшего смущения, женщина спросила: "Добить или Кузьменко позвать? Отнесем в подвал". "В подвал", махнул я рукой, хотя ужасно хотелось добить авантюриста. Но если добить, с трупом придется возиться.